Большая проблема. Ты помнишь, папа, я говорил тебе в прошлый твой приезд, как готовлюсь уйти в ваш мир, когда подрасту. Да, помню. Ты говорил, придешь в наш мир, найдешь свою девочку вселенную, чтобы сделать ее счастливой. Будешь с ней поместье строить, воспитывать детей. Я помню, как ты говорил. И что же, ты не отказался от своей идеи? Не отказался. И часто думаю о будущем, о девочке своей и о поместье. В деталях представляю, как будем жить мы вместе с ней. И как с мамой вы приедете к нам в гости. Увидите, как наши с девочкой той сотворенной мечты в реальность притворяются. Ну проблема в чем? Боишься девочку не отыскать свою? Не в этом. Девочку искать я буду и найду. Пойдем, тебе я покажу еще одну полянку небольшую. И ты поймешь все сам. Почувствуешь проблему. Мы с сыном пришли на небольшую поляну, которая располагалась совсем рядом с поляной Анастасии. Когда остановились посреди поляны, Володя предложил мне сесть, а сам, сложив руки рупором, громко и протяжно прокричал: «а! -а, -а! Сначала в одну сторону кричал, потом в другую и третью. Буквально две-3 минуты на кронах деревьев окружающих поляну, Началось шевеление. Стремительно с ветки на ветку запрыгали белки. Они в большом количестве собирались на одном кедре. Некоторые просто садились на одну из веток и смотрели в нашу сторону. Другие, видно самые непоседливые, продолжали прыгать с ветки на ветку. Еще через несколько минут из кустов выбежали три волка. Сели на краю поляны и тоже стали смотреть в нашу сторону. Метрах трех от волков вскоре улегся Соболь. Появились две козы. Они не ложились, а стояли на краю поляны, уставившись на нас. Вскоре к поляне пришел олень. Самым последним шумом через кусты пробрался огромный медведь. Он тоже сразу сел на краю поляны, продолжая часто дышать, и с его языка скатывалась слюна. Наверное, был далековато от поляны и ему пришлось долго бежать. Володя все время стоял за моей спиной, положив руки мне на плечи. Потом он отошел от меня на несколько шагов, сорвал несколько каких-то травинок и, вернувшись, сказал, «Открой рот, папа, я дам тебе несколько травинок, чтобы они видели, как я кормлю тебя с рук», и не волновались при виде постороннего для них человека. Я взял в рот принесенные травинки и стал жевать. Володя присел рядом, положил голову мне на грудь и сказал, «Погладь меня по волосам, папа, чтобы они окончательно успокоились». Я с удовольствием гладил сына по русым волосам. Потом он сел рядом со мной и стал рассказывать. «Я понял, папа. Бог создал весь мир, как колыбель для сына своего, человека. Растения, воздух, вода и облака – все создано для него». И звери тоже, с радостью великой, готовы человеку услужить. Но мы забыли, и теперь надо понять, какую службу звери могут выполнять, в чем их призвание и предназначение. Сейчас еще понятно людям многим, собака охранять должна жилище, или искать утерянную вещь, или за порядком в хозяйстве наблюдать, кошкам и шеи ловить, если они запасы станут воровать, лошадь возить. Но и всем остальным зверям тоже какое-то дано предназначение. Его нужно понять. Я стал искать, определять предназначение вот этих зверей. Они сидят сейчас и ждут моей команды. Уж третий год пошел, как стал я заниматься с ними, их предназначение определяя. Вот, например, медведь. У него большие и сильные лапы. Он может яму для погреба вырыть, запасы в яме схоронить потом открыть, мёд из дупла достать. Да, я знаю, Володя, мне Анастасия рассказывала, что раньше медведей в хозяйстве люди использовали как рабочую силу. Мне тоже мама об этом говорила. Но посмотри, чему я научил медведя. Володя встал, вытянул правую руку в сторону медведя. Тот весь напрягся, даже дышать как будто перестал. А когда Володя хлопнул рукой по своей ноге, огромный медведь сделал несколько стремительных прыжков и лег у ног сына. Володя присел на корточки, рядом с огромной головой зверя и похлопал его. Почесал за ухом. Медведь урчал от удовольствия. Володя встал и тут же рядом вскочил медведь. Внимательно за сыном наблюдая. Володя пошел к краю поляны, нашел сухую ветку и метров десяти от того места, где я сидел, воткнул ее в землю. Потом снова вернулся к краю поляны, подошел к маленькому высотой примерно с метр кедрику, потрогал его, хлопнул два раза в ладоши. Медведь тут же подбежал к кедру и обнюхал его. А дальше стало происходить невероятное. Вместе с сыном, который сел рядом со мной на траву, мы стали наблюдать такую картину. Медведь некоторое время обнюхивал маленький кедрик. То отходил от него, словно к чему-то примиряясь, то подбегал к месту, где торчала вставленная Володей сухая ветка. И вдруг, там, где торчала из земли сухая ветка, он стал скрести передними лапами землю. Работая мощными когтистыми лапами, он через несколько минут вырыл яму, примерно сантиметра восемьдесят в диаметре, и глубиной с полметра. Осмотрел свою работу, даже голову сунул в яму, наверное, обнюхал ее. Далее медведь подбежал к кедру, на который указал Володя, и стал рыть землю вокруг него. Когда получилось что-то наподобие траншеи, медведь сел рядом с кедром на задние лапы, передние сунул в траншею и вытащил кедр вместе с большим комом земли. Потом он встал и пошел на задних лапах, держа в передних этот ком к выкопанной им ранее яме, подошел, осторожно присел и опустил ком в яму. Она казалась больше, чем необходимо, сантиметров на 15 Медведь отбежал, посмотрел на свою работу и снова вытащил кедр, поставил его, подсыпал в, зе в яму землю, снова посадил кедр, теперь все было в норме. Медведь отошел, снова разглядывая свою работу, видно она его удовлетворила потому что он, подойдя к посаженному кедру, стал засыпать образовавшуюся щель между комом земли, из которого рос кедр, и краями вырытой ямы. Медведь подгребал землю, заталкивал ее в расщелину и хлопал лапой, утрамбовывая почву вокруг только что посаженного им деревца. Наблюдать за происходящим было довольно интересно. Но и раньше мне доводилось видеть, как приносили белки сушеные грибы и орехи для Анастасии. Или как играли с Анастасией волки, как обороняли ее от диких собак. Да и многие люди могли наблюдать всевозможные трюки с разными зверями, посещая цирковые представления. Живущая у меня собака по имени Кедра тоже с удовольствием выполняет множество команд. Происходившие на таежной полянке действия Также внешне были похожи на цирковое представление, только показывалось оно не на арене, огороженной высокой сеткой, а в естественных условиях. И участниками были не живущие в, в тесных клетках цирковые звери, а свободные, как мы их называем, дикие обитатели тайги. Это для нас они дикие, но для сына просто друзья и помощники словно наши домашние животные. Однако одно таинственное и невероятное различие все же было. Преданность домашних животных можно объяснить тем, что человек их кормит, поет, предоставляет кровь. Те люди, которые посещают цирковые представления с участием зверей, тоже могут наблюдать, как после каждого удачно выполненного трюка львом или тигром дрессировщик поощряет их достает из висящего на поясе мешочка или из кармана лакомства и дает их животным. Церковым животным, проводящим годы своей жизни в клетках, самим пищу добыть невозможно. Они полностью зависимы от человека, но здесь, в тайге, звери полностью свободны, сами находят себе пропитание и кров, но тем не менее приходят, не просто приходят, а стремительно прибегают на зов человека и выполняют его команды. Выполняют с большим желанием и даже под обострасти. Почему? И что получают взамен? Володя никакой пищи медведю не дал. Однако радость медведя была намного ярче выражена, чем у животных в цирке, получивших вожделенный кусочек. Досадивший по указке Володя деревце медведь, переминая с лапы на лапу, внимательно смотрел на него. Словно хотел повторить только что сделанную работу или выполнить еще какое-то задание. Странно. Огромный таежный медведь очень хочет еще что-то сделать для человека. Да еще ребенка к тому же. Володя не стал давать медведю нового задания. Он жестом подозвал зверя к себе, схватил руками за шерсть на морде, слегка потрепал. Потом погладил медвежью морду и сказал, молодец ты у меня, не то что козочки. Медведь урчал от удовольствия. То Тон его урчания был таким, будто грозный зверь находился на самом верху блаженства. Анастасия говорила, от человека может исходить невиданная благодатная энергия. Всему живому на земле она необходима, как воздух, солнце и вода. И даже солнце, свет является лишь отражением великой, исходящей от людей энергии. Наша наука открыла множество энергий и даже научилась самостоятельно производить электроэнергию, расщеплять атомы, делать бомбы. Но как ни странно, продвинулась наша наука в более значимом и главном – изучении энергии, исходящей от человека. Есть ли вообще научное направление, изучающее эту энергию? ее таинственные возможности, возможности человека в целом и его предназначение в нашей мире и во Вселенной. Может кто-то всевозможными способами пытается воспрепятствовать познанию человеком самого себя? Именно воспрепятствовать. Но не может, никак не может быть предназначением человека просиживания годами в казино или баре за рюмкой водки. Сидение годами за кассовым аппаратом в магазине или менеджером в офисе. И даже топ-модель или президент или певец эстрадный не тянут на предназначение главное для человека. А ведь именно их современные профессии, зарабатывание денег всячески выпячивают нечто, как главное для жизни человека. О них в большинстве фильмов говорится и телепередача. Нет размышлений лишь о сути бытия в придурка превращают человека. Не потому ли идет война, то тут, то там, и все грязнее становится земля, и растерявшись, не видя смысла жизни, люди пьют водку и наркотики употребляют. Остановить кто должен ваханалию с землей происходящую наука? Но молчит она. Религия какая? Где плоды? быть может каждому необходимо все обдумать самому обдумать чтобы обдумать надо думать а где когда ведь наша жизнь сплошная суета даже попытки рассуждения на тему смысла человеческого бытия мгновенно пресекаются продавать журнал с полуобнаженными похотливыми телами пожалуйста смаковать сексуальные извращения пожалуйста Показывать и рассказывать о зверствах, маньяков, извращенцев, пожалуйста. Тисать и рассуждать в эфире о проститутках, пожалуйста. Но при всем этом все реже и реже затрагивается тема смысла жизни человека и его предназначения. Она становится все более запретной. Я прервал свое размышление и взглянул на сына. Он на траве рядом сидел внимательно за мной наблюдая. «Наверное, он показать еще что-то хотел», – подумал я, спросил. «Ну а что ты о козах медведю говорил Володя?» «Никак я, папа, не могу определить, какое их предназначение». «Так что же его определять?» «Всем ясно. Предназначение коз давать для человека молоком». «Да, молоко. Но, может быть, еще их научить чему-то можно?» «Чему же еще? Зачем?» Я наблюдал за ними. Козы с деревьев и пней могут обдирать кору. И ветки обкусывать могут с кустов. В поместье их пустишь, они бред растениям могут причинить. А чтоб такого не случилось, я их пытаюсь научить стричь изгород зеленую в поместьях. Стричь? Да, папа, стричь. Ведь люди же для красоты стригут кусты. То ровно стенку делают, то фигурами стригут. Мне дедушка рассказывал. Ландшафтным дизайном это у вас называется. Но козочки никак не могут сообразить, чего же я от них хочу. А как ты их учишь? Сейчас покажу. Володя взял сплетенную из волокон крапивы примерно трехметровую веревку. Один конец привязал к небольшому дереву и протянул веревку через кусты. Потом жестом подозвал двух козочек, покладил каждую из них, потрогал рукой кусты и даже сам откусил маленькую веточку. Что-то сказал козочка, и они принялись темпераментно обгладывать ветки кустов. Как только козочки приближались к очередной веревочной границе, Володя несколько раз дергал веревку и издавал недовольным тоном звуки. Козы останавливались на некоторое время, вытянув мордочки, вопросительно смотрели на сына. Но вскоре вновь принимались обгладывать ветки кустов, не обращая внимания на веревку. «Вот видишь, папа, не получается. Не понимают они, что надо ровненько по веревочке кустики подстригать». «Да, вижу». «Так в этом, что ли, проблема твоя заключается?» «Это не главная проблема, папа. Главное в другом». «В чем?» «Ты обратил внимание». Папа, с какой радостью прибежали разные звери на мой зов. Да, не один год я с ними занимаюсь. Они привыкли к общению со мной, только со мной. Они ждут общения, хотят ласки. И когда уйду я в твой мир, они будут тосковать от того, что не придет к ним человек и не призовет их никогда больше к себе и ни о чем не попросит. Я почувствовал. Общение с человеком и служение человеку стало главным смыслом их жизни. А разве с Анастасией они не могли бы общаться? У мамы свой круг, свои звери, с которыми она дружит. И к тому же она занята, и у нее не хватает времени на всех. А этих, Володя показал, на по-прежнему сидящих на краю поляны зверей я сам подбирал. И только сам занимался с ними несколько лет. Вот уже три месяца прошло, как я попросил дедушку, чтобы он постоянно при занятиях со мной находился. Дедушка хоть и ворчит, но все же всегда рядом присутствовал. А недавно сказал, что не сможет заменить меня. Почему? У меня нет такого, как у тебя интереса к дрессировке, сказал мне дедушка. И еще он стал ворчать, что не надо было так... Много заниматься с ними отдельно, и ласкать много не следовало. И еще эти звери не только считают меня своим вожаком, но и ребенком, потому что старшие из них видели меня маленьким и нянчились со мной. В общем, какую-то ошибку я допустил. Теперь исправить ее необходимо. Только один исправить ее я уже не смогу. Я смотрел на зверей. По-прежнему сидящих на поляне И, судя по всему, ожидающих от Володи Каких-то указаний или занятий с ними Представил, как будут они тосковать Как тоскует моя собака Кедра Когда уезжаю я из своего загородного дома На несколько дней или недель И будка у нее теплая И не привязываю я ее Гулять может в поле, в лесу или в деревне И сосед ее кормит каждый день Кашу варит, кости дает. Но, говорит сосед, тоскует она без вас, Владимир Николаевич. Часто сидит у калитки и смотрит на дорогу, по которой вы возвращаетесь. И скулит иногда. Когда я приезжаю, кедра стремглав подбегает, трётся о ноги, а иногда от переизбытка чувств подпрыгивает и пытается в лицо лизнуть. При этом своими лапами одежда пачкает, и я никак не могу отучить ее более сдержанно выражать свои эмоции. Но эти сидящие на поляне звери, они молча и внешне спокойно смотрели на нас с сыном, все время, пока мы разговаривали. Что они хотят? Никто ведь не заставляет их вот так сидеть и ждать какой-то команды от человека. Боже мой! Ярко вспыхнула и защемила душу мысль. А ведь не только эти, сидящие на таежной поляне, но и все звери на земле имеют свое предназначение и ждут контакта с высшим существом планеты, человеком. Они созданы для того, чтобы помочь человеку выполнить свою высочайшую миссию. Их, как и все живое на планете, создал Бог для помощи человеку в осуществлении его великой миссии. А человек... Я смотрел на сидящих на таежной поляне зверей и начинал понимать. У сына действительно возникла серьезная проблема. Он не сможет просто так бросить этих зверей и не сможет расстаться со своей мечтой о девочке, с которой будет строить поместье. Да, Володя, действительно, это проблема. Ее похоже не решить, не найти выхода, сказал я сыну. Один выход есть, папа, но он не зависит от меня. А от кого? Только ты можешь решить эту проблему, папа. Я? И каким же образом? Здесь я ничего не могу поделать, сынок.